Еще одно короткое объяснение. Мины, разумеется, не рядом. По ходу движения мы ушли вперед. Простите, немного спутал. Теперь уже не мы, я один. Залег в кустах и жду. Шоссе в том месте, где прикопаны мины. И дальше видно мне превосходно. И вот, внимание, внимание, начинается главное действие. Садиленко для пущего эффекта замолкает, Скручивает сигарку, сопит. К его сигарке тянутся услужливые руки слушателей. Он сумел завлечь многих. Глаза горят. Что-то будет. Ну так вот. Не спеша продолжает Саделенко, опираясь на локти, лежит час, опускаются сумерки, шоссе пустынное и однообразное. Руки затекают, ноги затекают, хочется спать. Тут бы вскочить, размяться. Спеть любимый романс Зло берет на эту проклятую немчуру На весь мир прославились Как самые аккуратные люди А когда им приготовили Такие великолепные гостинцы Опаздывают Уж не разгадали ли наш замысел Едут, черта с два Едут-то едут, но кто? Додумались? Надо ж так, эти сволочи Пустили впереди легковую машину А эшелона грузовиков Нет как нет Естественно Я не включаю замыкание. Глупо из-за одной легковушки взрывать 14 мин. Решаю, пусть проезжает. Хотя известно, что в легковушке хоть какой-нибудь офицеришка, а на грузовиках рядовой состав. Но ведь там оружие, боеприпасы. Ладно, пусть эта чертова легковушка поскорее катится. Мне нужен кусок пожирнее. И опять Саделенко обводит слушателей взглядом, как бы проверяя, Достаточно ли все внимательны? Договори да же ты, черт тебя, не тени! Могу и бросить. Не умеете слушать? Не ждите интересных рассказов. Ну да бог с вами. Продолжаю. Легковушка внезапно тормозит, как раз против того куста, за которым маскируюсь я. У меня гранаты, у меня автомат. Я бы мог всех четырех пассажиров этой фашистской легковушки тут же расстрелять. А толку? В результате возникла бы тревога и пришлось бы мне мириться с тем, что крупная диверсия сорвалась. «Ну а что мне делать? Что мне я вас спрашиваю делать? Ведь не зря же машина остановилась. Вдруг меня засекли? В таком случае нужно первым начинать стрельбу. Так или не так? Что вы об этом думаете? Ну-ка попробуйте решить задачу», — обращается к молодым партизанам Саделенко. — «кидать гранату или подождать?» «Чего ждать?» Кто-то кричит. «Нет, рано!» «А когда время?» «Когда меня обнаружат и пристрелят?» Кто-то из молодых говорит. «Если в этой легковушке вас засекли, не стали бы дожидаться. Сразу же пустили б в ход автомат. Точно!» — одобрительно восклицает Саделенко. «Было ясно. Если не стреляют, остановились по иной причине. Так какая же была причина?» «Гляжу!» Из машины выбирается не просто солдат, а фашистский гауптман. И как начал? Что же он начал? Требуется объяснение? Нет-нет, закричали слушатели. Я мог его тут же расстрелять из автомата, но ведь операцию готовили с раннего утра. Сейчас подойдет грузовая колонна, ради уничтожения которой трудились несколько подрывников. Я дал гауптману Завершить свое мерзкое дело, сесть в машину и уехать. А когда подошла грузовая колонна, я крутанул ручку машинки. Включил батарейный электрозамыкатель. Взрыв был, дай Боже! Раздался дружный хохот. Саделенко даже глазом не моргнул. Случай этот, если он имел место, произошел с Алексеем Саделенко еще до того, как тот примкнул к партизанам. Нам было известно, что он действительно служил в саперной части. У нас командовал длительное время минно-подрывным взводом. Правду говоря, думаю, что Алексей Садиленко историю эту сочинил. Слушали мы от него разные варианты. Зачем Садиленко это выдумал? Да просто так, из пустого тщеславия, ради красного словца. Впрочем, Алексей – один из боевых наших товарищей. Командир взвода диверсантов, шутник, балагур. Он и минное свое хозяйство знает, и с бойцами своего подразделения умеет ладить. В общем, хороший парень, только очень уж любит славу, любит порисоваться. Что ж, это грех многих партизан. Да и только ли партизан?